комок шел, думал, смотрел на изобильную россыпь товаров, мелькание своих и чужеземных лиц и одежд, всю эту нескончаемую суету разноязыкой торговой толпы. Та предусмотрительно расступалась перед знатным ярлом, которого окружали рослые, провяленные всеми ветрами, дружинники, разодетые в дорогое и украшенные драгоценными побрякушками. Несколько зим назад, Тинг, совет Хильцявы. да, у этих горожан, купцов и ремесленников уже образовался свой собственный Тинг, кто бы мог подумать, обнаглел окончательно, запретив ярлам и их дружинникам обнажать оружие на землях Гарда, а нарушителям, мол, будет запрещено появляться в Хильцяве под страхом смерти. Мол, бесконечные свары вольных скитальцев морей вредят торговле и вносят смуту. Когда в прошлом году знатный и морской конунг Энунд Большое Ухо в бешенстве хмеля сцепился с не менее знатным и уважаемым Диюри Толстом, тогда к ссоре подключились их ратники и другие ярлы со своими ратниками. В Хильтьяве словно война началась. Гард чуть было не выгорел от пожара. Так появился указ городского Тинга, который многие ярлы осуждали, но многие поддерживали. Гард Хильсьяв – пестрое торжеще для всего побережья, перекресток дорог Мидгарда, Был нужен ярлам и воинам не меньше, чем самим горожанам, ремесленникам, бондам и купцам из далеких стран. Куда, спрашивается, прибывает самый разный торговый люд? Где сбывают и обменивают продукцию собственных хозяйств? Добычу из набегов, продают красивых рабыней и крепких рабов? Где куют оружие и доспехи? Где строят новые остроносые корабли, драконы морей и тупорылые баржи-кнары? В Хильцяве, конечно. Где же еще? Конечно, запрет запретом, но все понимали, что не стоит становиться поперек дороги морскому кунунгу, такой, даже не обнажая меча, отхлещет ножными, уйдет свой далекий фьорд. Иди потом, жалуйся, хоть в Тинг, хоть куда. Поэтому Конунг очень удивился, когда шедшие впереди дружинники вдруг остановились. Забывшись мыслями, Рорик запнулся от неожиданности, чуть не воткнулся в широкую спину гули медвежья лапа, досадливо помянул волосатую задницу черного сурта, с которой пору целоваться тем колченогим, что спотыкаются на ровном месте, и только потом поднял взгляд. Братья Ниствельда с десяток или чуть больше шли навстречу. Так же, как дружинники Ярла – занимая почти весь проход между деревянными лавками, с острыми щекочущими запахом южных пряностей. Их всегда сразу видно островных ратников. Подчеркнутая простота одежд, грубое сукно, крепкая кожа, обычная вяленая шерсть и вместе с тем дорогое оружие. Богатые рукояти мечей и кинжалов, увитые золотой серебряной проволокой, расшитые ножны, расшитый узорами с вкраплениями драгоценных камней. Нахмурясь, Рорик скользнул взглядом по глыбообразному Инглеру, долговязому косильщику, сухощавому остроносому лучнику Фроде, прочим знакомым, известным на побережье, воинам, а потом увидел своего врага. Он изменился, его бывший дружинник Скальд, Стал старше. Нет, не так. Стал мужчиной. Показался конугу шире в плечах и уже в поясе. Собраннее в движениях, тугие перекатывающиеся узлы мускулов проступают даже из-под одежды. И словно бы еще вырос, ни за что не скажешь, что когда-то Дренги прозвали его с евнарной складной, а вот лицо похудело. Прежней юношеской пухлощекости, как и не бывало, высокий лоб, твердо очерченные скулы, сжатая линия рта, пристально темно-карие глаза, каштановая грива волос отпущена ниже плеч, борода и усы, в подражении гунару косильщик, сбриты дочисто. «Видимо, ему неплохо живется на острове, раз он выглядит таким крепким и гладким», — мелькнула у конунга. Он все еще смотрел и молчал, не от недостатка слов, скорее от переизбытка. Сам чувствовал, слишком много крутилось в голове, поднимаясь воспоминаниями, как муть со дна. Альф, побег, остров, а теперь еще и Сангре. Она тоже стоит между ними, как женщина может стоять между двумя мужчинами, отчетливо понимал Рорик. Нет, не нужно слов ни к чему, с первого взгляда, с того момента, когда Ярл и Скальт скрестились глазами, стало ясно, они будут драться. Пусть разговаривает оружие, только так. Остальные тоже почувствовали это напряжение, и дружинники Ярла и братья острова одинаково примолкли, не торопясь приветственными восклицаниями, обычные при встрече воинских кланов. Отставшие подтягивались к передним, словно образуя два плотных боевых строя. Рорик подумал, что одно его слово, одно движение, и клинки выпрыгнут из ножен. Видит боги, как ему хотелось сказать это слово. Он видел, как гунар-косильщик недвусмысленно опустил руку на рукоять самосека, как нахально расправил необъятные плечи здоровяк Ингвард. Как недобро прищурился, прицеливаясь в уме остроносый Фроди глазастой. Краем глаза Ярл даже успел заметить, как быстро, разом начала редеть окружающая толпа. Все в торговом ряду вдруг заторопились, будто вспомнив самое неотложное. Хлынули прочь через узкие проходы, растоптанные до хлюпающей грязи. Услышал, что где-то рядом громко хлопнула закрывающиеся ставни лавки. Потом другая, третья, усмехнулся про себя неприкрытый трусости горожан. Да, эти зажиревшие торгаши, изгорбленные над верстаками ремесленники, еще помнят яростные ошибки захмелевших ратников, когда в сточных канавах по бокам улиц стекло больше крови, чем воды. А ведь большинство из них тоже свионы, если не по духу, так по рождению. И куда катится этот мир? Хрорик легко шагнул вперед и длинно плюнул под ноги с Евнару. Больше ничего не нужно было объяснять. Это вызов на бой до смерти. Скальд коротко кивнул и вроде бы усмехнулся. Мы будем биться с тобой на мечах с Евнар. На одних мечах без щитов, без шлемов и без доспехов, бросил наконец Яру. Это мое условие. Скальд снова кивнул, соглашаясь. Не здесь, в другом месте. Опять кивок. Он что-то там говорит, разучился на своем острове Туманов. Я убью тебя и сделаю это еще до полудня, жестко добавил Рорик. Сьевнар так ничего и не сказал. Смотрел на Конунга спокойно и холодно. Плохой взгляд. Слишком уверенный взгляд. Он действительно сильно изменился. Мальчишка скайд.